Глава 14 на юг. Маргрев Мей устал. Теперь он не боялся признаться в этом даже самому себе. Бесконечная гонка измотала бывшего главного советника Майгенхоста. Да, да, именно бывшего. Буквально несколько дней назад один из кристаллов связи раскалился до красна, обжигая кожу Маргрева даже через кожу Сумки. Вызвавший его граф был очень недоволен результатами преследования, поэтому нашел в Магенхосте, как он выразился, достойную замену на злачный пост. Прошло уже больше трех месяцев, а Дангара так никто и не нашел. Ни Маргреф, ни Ренуар-Вадье со своим отрядом следователей. Разве что тройка убийц, бесследно пропавшая автовидо, успела пообщаться с ним лично, но ничем хорошим для них это не закончилось. Преследователи знали, что беглый маг держит путь на юг, но в степи след оказался окончательно потерян. Была надежда на помощь местного князька, но он оказался, по мнению Мэя, высокомерным говном и отказался принимать гостей лично. А расспросы его людей и слуг не привели ни к чему хорошему. После них Маргрева вместе с немногочисленной свитой попросту вышвырнули из замка и запретили приближаться к нему. Ренуар же здесь и вовсе не появился, сразу поехав дальше. Маргреф с ним так и не пересекся, и теперь не представлял, обгоняет ли он бывшего друга или плетется следом. Единственной надеждой найти Дангара и вернуть себе расположение графа теперь было побережье Лазурного моря, до которого нужно добираться еще больше недели. Сколько времени уйдет на то, чтобы отыскать там следы чертового мальчишки, Марграф старался не думать. Я трясся в седле своего нового коня, не переставая улыбаться. подозревая, что своим жизнелюбием уже успел хорошенько достать спутников, лицезреющих мою сияющую рожу вот уже три недели. С тех пор, как мы покинули замок на Наеги в сопровождении десятки кровников Шайхраза, Вспоминая все, что со мной случилось в Балросе, я понимал, события в разрушенном городе посреди степи подвели меня к смерти максимально близко. Настолько, что я почувствовал ее холодные касания, пока барахтался где-то за гранью. Раз за разом мне удавалось избегать цепких объятий костлявой благодаря удаче, случайностям или чьей-то помощи, но в последний раз я был максимально близок к бессмысленной кончине. И хвала небесам, она миновала меня вновь. Так что не радоваться такому факту я просто не мог. Повезло мне и в том, что Шейхрас выжил в том бою на Бледной равнине, исполнив все свои обещания. Хотя шаман не обманул, к концу боя, когда последних степняков добивали подоспевшие отряды Кречета и Полынника, прибыло подкрепление кочевников. К счастью, их сил не хватило, чтобы справиться с войнами Наэги. Разгоряченные победой, те, уступая числом противнику более чем в полтора раза, покрошили врагов в кровавый фарш. Единицы, которым посчастливилось выжить, разбежались по степи. Теперь их можно было не опасаться. Наверняка Латар рассчитывал, что разберется со мной и поможет своим людям, А может, действительно рассчитывал, что я перейду на его сторону, не знаю. Но не срослось. Мы с телохранителями выбрались из города лишь к вечеру, дойдя до крепостной стены и проковыляв вдоль нее пару километров, пока не добрались до ворот. Финвал, к счастью, ожил. Он постарел так же, как и его брат. Теперь ребята выглядели лет на 50 каждый, и меня это беспокоило». В тот день они, не жалея жизни, погибли дважды и разом потеряли пару десятков лет на двоих. Если так продолжится и дальше. Честно говоря, мне было не по себе от того, что эти двое вот так запросто лишают себя времени, которое могли бы потратить на собственную жизнь. Они были должны учителю за то, что вообще дышат, это понятно. Но мне-то братья ничем не были обязаны так что я чувствовал себя виноватым перед ними. Всадники на еге разбили лагерь рядом с разрушенными крепостными воротами, где после боя обнаружили наших коней. Шайхрас отправил несколько групп на поиски пропавшего мага и его свиты, но те никого не нашли. А когда люди услышали грохот рассыпающейся башни, добрались до нее и увидели груду камней, решили, что мы погибли тем радостнее было владыке Наеги, когда ему доложили, что я цел и невредим. На следующее утро мы двинулись в обратный путь. Он занял полторы недели, и когда наше изрядно поредевшее воинство, всего осталось немногим более 120 всадников, вернулось к твердыне, Шайхрас закатил пирушку, которая, в свою очередь, затянулась еще на три дня. За это время мы с телохранителями восстановили силы, а я даже умудрился подкопить силу в своем источнике каково же было мое изумление когда стало понятно его объем вырос причем намного я списывал это на свое путешествие через разлом, но понять причины следствий и подобного не мог в остальном мое состояние было отличным энергетическое тело пришло в норму и заработало как надо физических увечий я почти не получил, но психологически Знаете, я уже настолько сроднился с этим миром, что подобные перипетии меня мало колебали. Нет, это было страшно, захватывающе, но такая жизнь, только не смейтесь, стала для меня обыденностью. И я воспринимал как должное тот факт, что даже по меркам мира, где есть магия, произошло что-то из ряда вон выходящее. Но несмотря на это у меня возникало множество вопросов, в которых необходимо разобраться. Больше прочего, меня интересовала встреча с учителем. Почему она произошла? Как? И каким образом он умудрился помочь мне, находясь, может быть, за тысячу километров? Я понимал, что самостоятельно найти ответы на эти вопросы у меня не получится. Для этого следовало уже, наконец, встретиться с наставником и прояснить интересующие моменты. Полагаю, у него найдется объяснение хотя бы для части из них. Второй момент — это связь шамана и разлома. Из того, что я от него услышал, стало понятно. Магом он был не всегда. И это «место силы», как он его называл, далеко не первое на пути Аллатара Каван-Косы. Хвала небесам теперь мертвого. Значит ли это, что с помощью книги, которую я забрал с собой, он научился использовать силу из-за грани? Скорее всего а это значит, что подобным фокусом мог научиться любой, было бы желание и возможность, и это, честно говоря, пугало. Теперь я понимал, почему учитель занимался подобными вещами и так долго выслеживал меня. Удивительно, что он, несмотря ни на что, не грохнул приблудного попаданца вместо того, чтобы дать ему возможность постичь магию. Саму книгу, кстати, я пролистал, но пока ничего определенного из нее не узнал. Не хотелось применять на практике то, что было далеко за гранью моего понимания, а для теории не хватало изрядного куска знаний. О магии крови, например. По сути, вся книга была мануалом к различным ритуалам и описывала то, что получится при их проведении. На толстых страницах из кожи я наткнулся на сигнальную сеть, которую обезвредил и те щупальцы, которые поубивали всех моих сопровождающих на пути к руинам. Прочих заклинаний, применяемых шаманом, здесь не было, из чего я сделал вывод, и Халата освоил где-то в другом месте. Можно было предположить, что им научили его шаманы, или у кочевника были другие книги. Гадать я не собирался. Степняк подох, погребенный руинами древней башни, и я надеялся, что разлом, который колдун привязал к себе, также исчезнет. Но если нет, кто его теперь раскопает в такой-то глуши? Пока подобное повторится, могут пройти тысячи лет. Третьим моментом, который меня интересовал, было то видение с четырьмя людьми и летней равниной полной костров. По обрывкам разговора, который я услышал, было понятно, что эти люди чего-то опасаются. Чего-то, что называли «заразой». По словам собеседников этого Ларина, которого в разговоре назвали «Ваше Величество», она ползла с севера на юг. Но ни тех названий, ни подобных имен правителей я никогда не слышал. Значит, к вольным землям и Аластонскому королевству они отношения не имеют. На уроженцев империи шаны и Нефритовой империи люди также не походили, даже со спины. Слишком уж высокие и светловолосые. А это значило, что местность, в которой разворачивалось действие, была либо очень далеко отсюда, на загадочном западном континенте, например. Либо видение было во времени. О прошлом или будущем. Опять же, без помощи учителя разобраться с этим не было никакой возможности. Поэтому я в очередной раз перелил свои воспоминания в кристалл памяти. Так, на всякий случай. И отбросил загадки в сторону, сосредоточившись на дороге. Она была гораздо приятнее, чем раньше. И пусть у нас не было удобной кареты, Которая здесь и не требовалась. Зато подо мной горцевал прекрасный породистый конь, который мог мчаться сутки на не зная усталости. Было золото, которое Шайхрас заплатил за смерть колдуна, а который поверил на слово. Были вещи для дальней дороги, продукты, вьючные лошади и даже целый складной шатер. Но самое главное он выдал бумагу со своей печатью перстень с гербом и, как я обещал, выделил десятку всадников, которым велел сопроводить нас до самого Лазурного моря. Не передать словами, как меня порадовал путь до него. Он прошел абсолютно без происшествий. Нет, вы только вдумайтесь, три недели спокойствия, прекрасной теплой погоды и хорошего настроения. В итоге к побережью мы выехали за три дня до конца весны. По иронии, это было примерно... То самое время, в которое я очутился в Балросе, один местный год назад. Удивительное дело, но мне удалось выжить в незнакомом, хоть и очень похожим на наш в некоторых моментах мире, и даже освоиться в нем. Теперь, глядя на невероятный переливчатый цвет воды с высокой скалы, по краю которой тянулась добрая мощеная дорога, я понимал. Обратно мне совсем не хочется». Тракт вел вдоль всего побережья, по которому были раскиданы города, деревеньки, отдельные домики и таверны, но нам не было нужды отправляться по нему далеко на восток. Город, куда мы ехали, назывался Тевин, о нем упоминал еще Скел. и Шайхрас, с которым мы провели немало часов, беседуя на разные темы, советовал в поисках корабля посетить именно его. Тевин был одним из четырех крупных портов Лазурного моря. Еще тремя можно было назвать Алимор, в который я направлялся, а также Шассель-Фарес на восточном побережье, и Флардейл в самой южной части береговой линии в заливе трех королей. Сейчас главной моей задачей было найти прямой корабль до Алимора. И пока я этим занимался, получившие четкие указания от своего правителя Войны на Эге не отступали от меня ни на шаг. Полагаю, дежурившая на воротах стража приняла меня за какого-то степного вельможу, и лишь взглянув на ангербовый документ, отдав честь, нас без проблем впустили в город. Я и так потерял много времени, поэтому задерживаться здесь сверх меры не планировал. Мы даже не стали устраиваться на постоялом дворе. Сразу поехали в порт. Удача улыбнулась и здесь». Капитан третьего попавшегося нам корабля, орущий на своих матросов во всю луженую глотку, пока не поднимали ящики с товаром на палубу, в ответ на мой вопрос заявил, что судно идет именно в Алимор. Суровый бородатый мужчина с продубленной кричневой кожей также озвучил цену перевозки. По одному золотому за человека и по два за коня. Торговаться в этот раз не было никакого смысла. Недостатка в деньгах мы теперь не испытывали, поэтому уточнив, когда корабль отчаливает, я без вопросов оставил половину суммы в качестве задатка, а сам отправился на поиски приличной таверны. Нужно было переждать всего одну ночь, и на утро мы уже будем в море. Я поблагодарил всадников и велел им возвращаться в степи, но главный из них заявил, что произойдет это лишь после того, как наш корабль отчалит, Спорить с этими ребятами было бессмысленно. Приказы шейхраза они выполняли дословно, так что даже если бы я решился бежать, всадники перевернули бы весь город вверх дном, но нашли меня. Так что пришлось размещать в трактире и мой кортеж. Впрочем, я зря переживал, всадники заплатили за себя сами, отказавшись принимать оплату от меня. Настаивать не стал. Пускай делают, как им было велено. В итоге мы заняли весь второй этаж небольшой таверны и всю конюшню, а счастливый хозяин заведения с ног, таская нам еду и напитки. На утро мы с Айвалом и Финвалом погрузились на любовницу ветра. Это был трехмачтовый барк с прямым и косым парусным вооружением. Признаюсь честно, до сегодняшнего дня мне не доводилось ходить под парусом, да и вообще оказываться в море. Поэтому, когда судно покинуло бухту, я сидел на носу, испытывая незнакомое и очень приятное ощущение. А вот моим телохранителям предстоящее плавание пришлось не по вкусу. Едва мы покинули спокойную воду и вышли в открытое море, как они, перегнувшие через борт, принялись избавляться от сегодняшнего завтрака и вчерашнего ужина. Позеленевшие и очень недовольные, Они устроились прямо на палубе, не обращая внимания на насмешливые взгляды матросов. «Ну что, стало получше?» – спросил я их ближе к вечеру. Ответом мне были два таких взгляда, от которых любой нормальный человек почувствовал бы себя по меньшей мере некомфортно. Я примирительно поднял руки и отошел, не решившись доставать ребят. Ими так неслабо досталось в степи, незачем раздражать их еще сильнее». Перед отплытием капитан заявил, что до Алимура мы доберемся за пять дней. Поэтому у меня была целая прорва времени, чтобы заняться собой. Поэтому я решил по максимуму использовать доступное время для самообразования и улучшения своих навыков. Разделил день на несколько промежутков и в каждой из них занимался определенным делом. С утра и до обеда – медитация, в попытках увеличить резерв источника. С обеда до наступления сумерек – разработка новых заклинаний, улучшение старых, оттачивание мастерства. К сожалению, колдовать на корабле мне отрекомендовали, да и я и не настаивал на этом. Основная масса моих заготовок были боевыми плетениями, а мне совсем не хотелось пробить корпус и пустить любовницу на дно морское. Так что я, если использовал силу, делал это очень осторожно и совсем по чуть-чуть но ну, вечером наступало время историй. Капитан Энрис был опытным морским волком и знал изрядное количество самых разнообразных историй, а также отлично ориентировался в местной географии и политике. Иногда у него выдавалось относительно свободное время, и мы могли по несколько часов беседовать, стоя за штурвалом. Точнее, за штурвалом стоял капитан, а я обычно просто торчал рядом. Энрис плавал по Лазурному морю, сколько себя помнил. Он был сыном моряка и уже в 4 года бегал по палубе отцовского корабля. Спустя какое-то время подкопил денег и купил свой первый корабль, а теперь ходил на любовнице ветра. Каждый уголок прибрежных территорий был знаком этому просоленному мужику. Ровно как и опасные рифы, блуждающие водовороты, необитаемые острова и тайные бухты. О последних, впрочем, он не особо распространялся, но я и не настаивал. Гораздо интереснее было послушать о руинах древних городов, затопленных когда-то давно, и теперь скрытых под толщей лазурной воды. О гигантских колоннадах, возвышающихся в отдаленных уголках побережья, О штормах, после которых на берег выбрасывало необычные вещи. Панцири-черепах размером с дом, кальмаров длиной до 20 метров, сундуки с монетами, тончайшие изделия из стекла, которые невероятным образом оказывались целыми. Море дарило людям, живущим на побережье, много всего, но не всегда эти подарки были ценными, полезными или безопасными. Капитан Энрис рассказал мне историю о том, что однажды в сети рыбаков попался запечатанный кувшин, больше полуметра в высоту, горло было залито воском И обрадованные рыбаки подумали, что внутри масло или вино. На их несчастье они распечатали его прямо в лодке, чтобы проверить. Оказалось, что внутри хранилось, это я уже понял сам, нечто вроде биологического оружия. Высвободившаяся летучая смесь превратила несчастных в трупы, разложив их тела и превратив сильных людей в вонючую жижу, растекшуюся по лодке. Позже я прибила к берегу, и обнаружившие такой сюрприз местные, и сами заразились неизвестной дрянью, разнеся ее на много километров вглубь материка. От подобных рассказов у меня по спине бегали мурашки, и я впервые за все время, что провел в балрасе заинтересовался его историей по-настоящему. Ведь, по сути, я знал лишь обрывки легенд, сказок, рассказов, какие-то локальные вещи, но в целом не представлял картины того, как развивался этот мир. И это было очень досадное упущение. Не поймите меня неправильно, мне было очень интересно, но либо не хватало времени озаботиться подобными изысканиями, либо я был занят другими, более важными вещами, спасением собственной шкуры, например. Поэтому, сделав память и зарубку, я решил по прибытию в Алимор поговорить с Ритцем Дефоникасом на эту тему. Думаю, в городе должна найтись библиотека с несколькими книгами по истории, но в первую очередь, конечно же, я узнаю про учителя. Ветер надувал прямые паруса, а в небе, как обычно, после заката были разлиты десятки звездных красок. Лежа на палубе, подмерный стук волн о борта, я выискивал те местные созвездия, о которых хоть что-то слышал. Косарь и сноп Возничий Императора. Эти были заметны сразу, только вот положение их отличалось от того, к которому я привык в Реноре. А вот фонтана удачи видно не было, хотя после побега из Реноры он всегда висел над горизонтом после захода солнца. Что ж, похоже, в степи мы пересекли местный экватор, и теперь находимся в южном полушарии. Сбоку раздался не самый приятный звук, который обычно издает человек, освобождающий желудок, Повернув голову, я увидел Финвала. Он уже в который раз за последние дни перегнулся через борт. Черт, умеют же люди нарушить такой спокойный и приятный момент.